Елена Малинина «Ловец ветров» и его выбор. Пролог. Вы не помните, как попали в проект под названием «Жизнь». Но ведь это не означает, что вы не давали своего согласия участвовать в нем. Правда? И если вы не познакомились с создателем проекта «До», это не означает, что вы не встретитесь с ним после. Вы не слышите голоса, звучащие для вас свыше но это не означает, что с вами не разговаривают, ведь так? И если молчите вы, это не означает, что вас не слышат. У вас нет знания о вашем истинном пути, но ведь это не означает, что вы не можете чувствовать его. И даже если вы не чувствуете свой путь интуитивно, это не означает, что вы не идете по нему. Согласны? Тогда игра продолжается.